Глава 5 «Стоп! Что всё это значит?» — сказал ударник, и Клима, наконец, опамятовался. Он увидел вокруг себя озабоченные лица своих музыкантов и рассказал им о случившемся. Ребята, отложив свои инструменты, попытались помочь ему советами. Первый совет был радикальным. — Гитарист, восемнадцатилетний паренек, заявил, что такую девушку, которая звонила их дирижеру и трубачу, нужно гнать в три шеи. Скажи ей, пусть делает, что хочет. Ребенок не твой, так что это не твоя забота. Если ей будет угодно, анализ крови поможет доказать, от кого она залетела. Клима заметил, что анализ крови по большей части ничего не доказывает, и во внимание принимается лишь обвинение женщины. Гитарист ответил, что до анализа крови дело не дойдёт. Отвергнутая таким манером девушка сделает всё возможное, чтобы не навлекать на себя лишние неприятности, а поняв, что обвинённый мужчина, не трусливый тюфяк, постарается избавиться от ребёнка за свой счёт. Если бы и родила его, весь оркестр на суде присягнёт, что в то время мы все с ней переспали. Пусть среди нас ищут папеньку. Но Клима сказал, «Знаю, что вы пошли бы и на это, однако до тех пор я сто раз спятил бы от неуверенности и страха. В этом деле трусливее меня нет никого под солнцем, и мне нужно обрести почву под ногами как можно скорее». Все согласились. Подход гитариста, в принципе, неплох, но он не для каждого. Во-первых, он не для того, у кого шалят нервы, а во-вторых... Он не годится для человека известного и богатого, ради которого женщины идут даже на самый безумный риск. И потому музыканты пришли к выводу, что вместо резкого разрыва с девушкой необходимо склонить ее к аборту силы убеждения. на какие избрать доводы? Врисовывались три основных метода. Первый метод вызывал к сострадательному девичьему сердцу. Клима поговорит с медсестрой как с лучшей своей приятельницей. Доверится ей во всем, скажет, что его жена серьезно больна и что не перенесет, если узнает, что ее муж прижил ребенка с другой женщиной, что и сам он, Клима, не нравственно, ни психически не выдержит такой ситуации, что поэтому он просит медсестру сжалиться над ним. Возражение против этого метода было принципиальным. Нельзя строить всю стратегию на чём-то столь зыбком и не негарантированном, как сентиментальная доброта медсестры. Если сердце у девушки не столь доброе и сострадательное, этот приём обернётся против клима. Девушка почувствует себя оскорблённой, чрезмерным вниманием, которое он, её избранник, отец её ребёнка проявляет к другой женщине и будет вести себя ещё круче. Второй метод взывал к благоразумию девушки. Клима постарается объяснить ей, что у него нет и никогда не будет уверенности, что ребенок действительно его. Он знаком с медсестрой всего по одной встрече и толком ничего не знает о ней. Он даже не имеет понятия, встречается ли она еще с кем-то. Нет, нет, он вовсе не допускает мысли, что она пытается умышленно обмануть его. Но не станет же она уверять его, что не встречается с другими мужчинами. Да если бы она и утверждала это, может ли Клима быть уверен, что она говорит правду? И благоразумно ли произвести на свет ребенка, отец которого никогда не будет уверен в своем отцовстве? Не может ли Клима оставить свою жену ради ребенка, не будучи уверен, чей он? И неужели Ружена хочет, чтобы ребенку никогда не дозволено было узнать своего отца? Но и против второго метода возражения были весьма существенны контрабасист самый старший в оркестре, заявил, что рассчитывать на здравый смысл девушки еще безрассуднее, чем рассчитывать на ее сострадание. Логика аргументации бьет мимо цели. Девичье сердце содрогнется при мысли, что любимый человек не верит в правдивость ее слов. Это лишь вынудит ее еще упрямее, с плаксивой напористостью цепляться за свои слова и намерения. Наконец, имелся еще третий метод. Клима поклянется забеременевшей девушке, что любил и любит ее. О том, что она могла зачать от кого-то другого, не должно быть и речи. Клима, напротив, обрушит на нее потоки доверия, любви и нежности, пообещает ей все, вплоть до развода, нарисует ей их прекрасное будущее. А затем, ради этого будущего, попросит ее одуматься и прервать беременность. Объяснит ей, что появление ребенка было бы преждевременным и омрачило бы первую самую светлую пору их любви. Этим доводом недоставало того, чего в предыдущих было с избытком — логики. Можно ли поверить, что Клима настолько влюблен в медсестру, если два месяца избегал ее — Но контрабасист утверждал, что влюблённые всегда ведут себя нелогично и проще простого каким-то образом объяснить это девушке. Под конец все сошлись на том, что третий метод, по-видимому, самый подходящий, ибо обращён к влюблённости девушки. Но в данной ситуации это представляется единственной относительной истиной.